во второй половине дня малкольм отправился в сарай чтобы изучить все усовершенствования прекрасной дикарки. Защелки для планшира оказались простыми в обращении и надежными, а брезент из угольного шелка легким и непромокаемым как и обещал мистер кором. Макольм все проверил и водянисто зеленый как раз под цвет реки и самой лодки.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 народу было мало. Мама решила не жарить баранью ногу и не печь сразу несколько пирогов, потому что их все равно не съедят. темем кто успеет к ужину вполне хватит ветчины и яиц до да жареной картошки, а тем кто нет хлеба с маслом. посетителей было раз-два и обчелся, но помощник бармена Фрэнк все равно заступил на вахту вдруг кто-нибудь еще подвалит так что Малкольм с мамой и папой спокойно уселись на кухне ужинать. «Можем и эту холодную картошку доесть. Будешь еще, Редж? А как же? Только пожарь ее, Малкольм. Я тоже буду». Картошка отправилась на сковородку и тут же принялась скворчать и плеваться жиром, так что у Малкольма слюнки потекли.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 Он разговаривал с Элис, удивился мистер Полстед. Я думал, у них пакт о неразговорчивости. «Да так, ни о чем особенном», — пожал плечами Малкольм. Целых пять минут с ней на крыльце болтал, когда она уходила. «Так-таки и ни о чем?» «Ну, не совсем», — признался Малкольм, смутившись. Ему не хотелось ничего скрывать от родителей, но они обычно его ни о чем и не спрашивали больше одного раза.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 штукака в том Малкрым осторожно сказал папа, что по слухам он человек жестокий и может нападать на женщин. Люд он не нравится. Ты сам был в баре тем вечером его Деймон странно действует на людей. Ну он-то с этим ничего поделать не может, возразил Маклим. Ты же не можешь повлиять на то, какой облик принимает твой Деймон или как?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 Что ты хо ешь свой ужин и узнаешь перебил его барсук и потрусил в свое гнездо в углу. Хм хмыкнул малкольм Боль они о жиррари банвили не заговаривали. мама сказала, что волнуется за свою мать, та приболела, так что не худа бы завтра наведаться к ней в улверкот и посмотреть как там дела. А у нее достаточно мешков с песком спросил малкольм. они ей больше не понадобятся ответила мама а вот мистер корм сказал что люди думают будто дожди прекратились но на самом деле они вернутся и будет большой потоп что правда он велел вас предупредить ты его видела бренда спросил папа цыгана да мельком очень тихий и вежливый они знают реку так что бабули и правда могут понадобиться еще мешки с песком сказал малкам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 «Не говори глупостей», — отрезала миссис Полстед. «Святость они и сами с собой приносят, а им всего-то и нужно, что сухое место». «Да и ненадолго это, наверное», — заметил Малкольм. «Нет, так дело не пойдет, но ты все равно им скажи, что у нас там на сладкое. Печеное яблоко, и скажи спасибо», — ответила мама.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 Переписав все символы, которые сумел разобрать, и оставив пробелы для остальных, они с Астой решили, что на сегодня, пожалуй, достаточно. Спать им еще не хотелось, читать тоже. Так что Малкольм взял лампу, и они пошли через гостевые комнаты старого дома посмотреть, как дела на том берегу реки. Комната Малкольма смотрела окнами совсем в другую сторону,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 надодо будет сказать завтра мистеру топхаусу река шумит да интересно их раньше когда нибудь затопляло за все время что монастырь тут стоит да уж наверняка об этом остались бы какие нибудь рассказы или картинки на витражах я спрошу сестру финелу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 И что же он нес ну мешок с инструментами, хотя я ни в чем не уверена, вряд ли это был мистер тапхаус, согласно сказала аста, он не так двигается. это тот человек жрар банвиль да, но что он нес инструменты я знаю, он нес своего демона. если гиена лежала у него на плечах, вот тебе и горб, и головы видно не будет. «И что же он делает?» «Хочет забраться наверх». «У него есть лестница?» «Не знаю, не вижу отсюда». Они оба вглядывались изо всех сил. Если это и правда был Банвиль, и он хотел забраться в окно, ему действительно пришлось бы нести своего Дэймона на руках, оставить гиену на земле все равно бы не вышло. У кровельщиков, трубочистов и верхолазов Дэймоны были «летающими», ну или такими маленькими, что помещались в карман. — Надо сказать папе, — решил Малкольм. — Только если мы будем уверены. — Так мы же уверены, разве нет? — Ну, колебания Асты вполне отражали и его состояние. Он пришел за Лирой, — воскликнул Малкольм, — наверняка за ней. Думаешь, он убийца? Но зачем ему убивать младенца? — Да. Я думаю, что он убийца сказала аста, даже элли его испугалась. Мне показалось, что он ей понравился. Ты не очень-то много замечаешь я по ее дэеймону поняла, что она насмерть перепугана, поэтому она и нас про него стала расспрашивать. Может он хочет забрать лиру, потому что он ее настоящий отец смотри тень снова вынырнула из-за угла здания. человек похоже, споткнулся, рустце скользнул у него с плеч и свалился на землю. И тотчас же раздался жуткий взрыв визгливого хохота. Человек и Деймон словно кружились в каком-то безумном танце. Зловвещий хохот терзал мал кльму уши, словно кто-то прерывисто вскриикивал в бесконечной муке. Он бьет её, прошептала Аста, не веря своим глазам. Когда она это сказала, Малкольм тоже разглядел, у человека в руке была палка. Он припер гиену спиной к стене и яростно лупил ее, а она не могла вырваться. Они с Астой не на шутку перепугались. Дэймон превратился в кошку и залез к нему на руки, а Малкольм зарылся лицом в ее шерсть. Они даже представить себе не могли чего-то настолько гадкого и ужасного. Шум услышали и в кельях. Блеедный огоёк двигался изнутри к окну со сломанным ставнем. Показалось, рука с фонарем, потом бледное лицо кто-то пытался увидеть, что происходит внизу. Малкальм отсюда не видел, кто из монахинь это был. К первому лицу присоединилось второе. Окно распахнулось, И мрака все так же несся чудовищный хохот. Двоее монахинь вытянули шеи и стали заглядывать вниз. Малкольм услышал строгий окрик и узнал голос сестры Ббенедикты, хотя слов разобрать не сумел. В слабом свете фонаря он увидел, как человек на земле поднял голову. Гиена воспользовалась этим и отчаянно прыгнула в сторону, прочь от него. Бнвиль ощутил неизбежный рывок за сердце, когда она оказалась у предела тех незримых уст, что связывают человека с его Деймоном и кинулся за ней. Гиена потащилась в прочь, так быстро, как только могла, но человек настиг ее и опять принялся в бешенстве колотить палкой. Безумный хохочущий вопль снова наполнил воздух. Обе монахини в ужасе отшатнулись, увидев, что происходит.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 Она ничего не скажет. Е вещи, которые они скрывают от нас. Может и скажет, если узнает, что мы все видели. Ну может быть, но сестре Фенелии я бы говорить не стал. Ой нет, ей нет. Человек и его искалеченный Деймон исчезли. Теперь за окном была только тьма и шум реки. Подождав еще минутку, Малкольм и Аста прокрались вон из комнаты,